Глава третья. Человек в состоянии тревоги. Каждый день человек испытывает самые различные эмоции и чувства. Гнев, агрессивность, подавленность и разочарование. Эмоции представляют собой реакцию организма на определенные приятные или неприятные раздражители. Такую реакцию можно определить как состояние возбуждения, нарушение равновесия, или интенсивную, случайную и неорганизованную реакцию на определенный стимул. Любая сильная эмоция сопровождается физиологическими и ментальными изменениями. Во время эмоционального возбуждения поток нервной энергии усиливается и выходит за обычные рамки, нарушая или временно прекращая нормальную работу мозга. Кроме того, происходят определенные физиологические изменения, свидетельствующие о том, что организм готовится к борьбе. Расширение зрачков, учащение сердцебиения, повышение кровяного давления, нарушение ритма дыхания, большая потребность в кислороде, увеличение содержания сахара в крови, избыточное пота и слюноотделение, а также выделение желудочного сока и возрастание способности мышц к сокращению. Эмоциональное возбуждение всегда свидетельствует об отклонении от нормы, поскольку нормальным является состояние покоя и равновесия. Все эти изменения, вызываемые эмоциями, оказываются полезными человеку, когда ему нужно убегать или атаковать. Эмоции повышают до максимума количество энергии и увеличивают его выносливость. В моменты смертельной опасности человек проявляет небывалые физические возможности. Временно нарушая равновесие, эмоции приводят в действие систему защиты организма. Гомеостаз – это способность организма поддерживать состояние равновесия а в случае нарушения – восстанавливать его. Эмоциональное напряжение влияет на весь организм, так как нарушает важнейшие гомеостатические функции. Больше всего равновесие нарушают эмоции, возникающие из-за воображаемой или ожидаемой опасности. Страх проявляется как состояние сильной тревоги. Фрейд утверждал, что любое состояние тревоги в действительности представляет собой страх смерти. Человек чувствует, что само его существование находится под угрозой, но эта угроза не является непосредственной или физически реальной, она существует только в его воображении. Крап вписал. «Первое переживание тревоги человеком связано с гипоксией, недостатком кислорода, которое он временами испытывал, находясь в утробе матери. Эта первая угроза его жизни остается в памяти на биологическом уровне, навсегда связывая чувство тревоги с недостатком кислорода, даже если этой нехватки нет. Субъективной тревоге обычно сопутствует рефлекторная гипоксия. Тревога – это состояние, овладевающее человеком целиком. Существуют две основные группы стимулов, вызывающих тревогу – внутренние и внешние. Но и те, и другие основаны на взаимоотношениях человека с окружающей средой. Чтобы объяснить происхождение чувства тревоги, рассмотрим вкратце, как формируется личность, ее структура с психоаналитической точки зрения. Личность обычно рассматривали как фактор, определяющий индивидуальность. Гордон Олпорт в своей книге «Психология личности» пишет, «Личность – это продукт сложной истории культуры, которая накладывается на каждого человека. Ни одна из черт личности не свободна от наследственности». Личность – это способ адаптации или выживания человека при взаимодействии его органических потребностей с окружающей средой, которая либо отвечает его потребностям, либо противоречит им. Это взаимодействие возможно благодаря пластичности и изменчивости нервной системы. В процессе адаптации потребностей организма к окружающей среде центральная нервная система формирует определенные привычки, взгляды, черты, способы сублимации и образ мыслей. В совокупности, все эти индивидуальные формы приспособления и составляют личность. У новорожденного ребенка личность еще не сформирована. Она складывается по мере приобретения жизненного опыта. Импульсы играют важную роль в формировании личности. Они обусловлены физиологическими и химическими процессами организма. Основные импульсы вызываются потребностями организма. Голод, например является результатом недостатка питательных веществ в организме. Для удовлетворения импульсов от человека требуется приспособление. Импульс всегда представляет собой состояние напряжения организма, которое постоянно усиливается до тех пор, пока организм не примет меры для снятия накопившегося напряжения. Вегетативная нервная система требует различных приспособлений, которые осуществляются спинномозговой системой. Эта система должна постоянно работать, чтобы обеспечить комфорт и безопасность человека, который разрывается между своими эмоциональными потребностями и ограничениями или требованиями окружающей среды. Это взаимодействие между вегетативной и центральной нервной системой вызывает различные психические конфликты, поскольку все импульсы направлены на то, чтобы овладеть чем-то или избежать чего-то угрожающего безопасности человека. Однако в повседневной жизни Желаемое часто переплетается с нежелаемым. Например, человек с нездоровым желудком хочет съесть какой-нибудь деликатес, но в то же время боится последствий. Это вызывает в нем внутренний конфликт. В более сложных ситуациях поиск правильного решения сопровождается усиленной работой мозга. Вероятно, основными потребностями организма являются секс и пища. Свободное и естественное удовлетворение сексуальных потребностей в нашем обществе встречает много препятствий. Людям приходится подавлять эти импульсы, что становится главной причиной напряжения. Окружающая среда постоянно препятствует осуществлению желаний, угрожает нашему спокойствию и создает множество проблем. Адаптация к различным ситуациям и личные потребности человека требуют от него приспособления, чтобы удовлетворить его импульсы. Для этого люди вырабатывают всевозможные навыки, известные также как механизмы приспособления. Эти механизмы исключительно сложны, поскольку на один и тот же стимул существует множество различных реакций. Механизмы приспособления могут быть зрелыми или детскими. Чем более зрелы эти механизмы, тем легче понять причины состояния тревоги. Взрослый человек имеет определенные навыки для сознательной адаптации к изменениям окружающей среды, а у ребенка их еще нет. Однако все его импульсы, кроме половых, проявляются так же сильно, как и у взрослых. Приспособление у ребенка происходит путем изменения эмоционального состояния, рефлекторных движений и плачем. При помощи эмоциональных реакций и действий он добивается заботы и внимания своих родителей, от которых зависит удовлетворение его потребностей. Механизмы приспособления человека можно считать зрелыми, когда он живет в соответствии с реальностью, может отлично к ней приспособиться и разумно реагирует на окружение. Инфантильная адаптация характеризуется тем, что человек в основном реагирует эмоционально, как ребенок. Его эмоции преобладают над разумом. В действительности реакции человека не бывают только зрелыми или только инфантильными. Например, кто-то может быть вполне зрелым в семейных отношениях и при этом инфантильным в социальной жизни. Незрелый тип адаптации может проявиться даже у уравновешенных людей в ответ на определенные ситуации, поскольку некоторые аспекты их личности не смогли развиться и остались такими же, как у ребенка. Способность к адаптации в основном зависит от того, как складывалась личность в процессе физиологического развития человека. Некоторые ситуации связаны с развитием личности и оказывают прямое влияние на формирование в дальнейшем неуверенности, тревоги и стрессовых реакций. Формирование личности можно сравнить с постройкой пирамиды. Фундамент – это культурное и биологическое наследство а первый уровень соответствует дифференциации. Дифференциация – это процесс специализации или индивидуализации первых хаотичных действий ребенка. Моторная функция формируется благодаря барьерам, которые ограничивают общее возбуждение нервной системы. Эти ограничения исключают ненужные действия и таким образом обеспечивают большую их точность. Сначала поведение ребенка характеризуется хаотичностью реакций его тела, которые впоследствии постепенно дифференцируются и формируют его привычки и склонности. На высокой стадии развития происходит интеграция отдельных блоков поведения в более сложные системы. Интеграция происходит и на уровне систем. Полная интеграция представляет собой наивысшую ступень ментального развития, которой способен достичь человек. Можно с уверенностью сказать, что человек, чья жизнь была богата разнообразными событиями, имеет менее интегрированную личность, чем неграмотный крестьянин с ограниченным набором привычек и черт. Это объясняет, почему простые люди, как правило, более уравновешены и устойчивы, чем интеллектуалы. Процесс интеграции имеет исключительно важное значение для формирования способности к адаптации. Если в процессе интеграции человек не приобретает способности к рефлексии, то его поведение впоследствии ограничивается определенными стереотипами. Позже, после более подробного изучения феномена становления личности, мы снова вернемся к этому вопросу. Не все пережитое интегрируется одинаково, так как многое не проникает в психику и забывается. Таким образом, человеком усваивается далеко не все из того, что с ним происходит. Это объясняется тем, что по своей природе люди не склонны к рефлексии и не стремятся правильно осмысливать новые события или идеи. Разум закостеневает, ограничиваясь определенными формами мышления, и человеку становится очень трудно изменить свой сложившийся стереотип поведения. Конечно, это усложняет процесс адаптации, поскольку окружающий мир постоянно изменяется, требуя от человека психического обновления. Удивительно видеть, насколько трудно иногда бывает высокообразованному человеку усвоить простые идеи, которые отсутствовали в его интеллектуальном багаже. Процесс интеграции идет постоянно, хотя после 30 лет человек может интегрировать уже очень немногие качества. Обучение – это еще один важный фактор формирования личности, непосредственно связанный с состоянием тревоги и способностью к самоконтролю. Процесс обучения включает в себя все, что приобретается и изменяется во время развития человека. Процесс обучения происходит главным образом путем подражания, то есть благодаря умышленному или неосознанному копированию чужого поведения, в результате чего человек заимствует у других людей способы адаптации. Согласно психоаналитической концепции, личность состоит из следующих частей. Второе. Подсознательное или «оно». Третье. Эго. Четвертое. Суперэго. Если сравнить сознание человека с озером, то бессознательное можно назвать его дном. Это наше физиологическое и психологическое наследие. Оно обусловлено совокупностью следующих факторов. Особенностями функционирования эндокринных желез, наследственностью, составом крови, национальностью, социальным окружением, религией, индивидуальными наклонностями, обычаями, культурой и всем предшествующим опытом человечества. Корни бессознательного уходят далеко в прошлое, когда человек только появился на Земле. Бессознательное – это инстинктивная, низшая и примитивная часть человека. Подсознательное или «оно» является посредником между бессознательным и эго. Корни оно находятся в бессознательном, тесно связаны с ним и составляют инстинкты, привычки и воспоминания человека. Оно находится вне морали, поскольку в нем содержатся все наши наклонности, инстинкты и желания. Ему неведомы ни социальные условности, ни семейные или этические нормы, Оно стремится как можно скорее удовлетворить собственные органические и психические потребности, известные как импульсы. Эти импульсы рождаются в подсознании и требуют немедленного удовлетворения тех или иных потребностей. Эго – это та часть «оно», которая была изменена под влиянием внешних обстоятельств. Эго помогает человеку адаптироваться и учит его признавать требования реальности. Над эго находится суперэго, или цензор, которого можно назвать совестью человека. Суперэго формируется в детстве, когда ребенок усваивает культурные нормы поведения. Однако Фрейд считал, что суперэго не лучше и не выше эго с точки зрения морали, поскольку оно формируется под давлением общества. Суперэго – это эго, подавленное воспитанием и условностями социума та часть эго, которую вылепили воспитатели. Суперэго вводит различные запреты, что приводит в действие механизм подавления. Подавление возникает в результате борьбы между «оно» и суперэго. Физиологически «оно» или «эго» проявляется через таламус, нервный центр, расположенный в основании мозга. Таламус – и окружающие его области мозга являются центром, где формируются инстинкты, эмоции, боль, привычки и настроения. Область таламуса – важнейший регулятор мозга. От него зависят функции всей симпатической системы. Кора головного мозга – это центр разума и воли. Она регулирует, управляет и гармонизирует психику, в то время как таламус – Это центр эмоциональных и подсознательных импульсов. Когда кора головного мозга работает неправильно, она не может контролировать деятельность таламуса, и человек оказывается во власти импульсов, эмоций, испытывает приступы ярости и агрессии. Механизм подавления приходит в действие, когда в подсознании возникает импульс, противоречащий морали или воспитанию человека. Этот импульс электрически передается в кору головного мозга, но на своем пути сталкивается с цензором или суперэго, которое его подавляет. Поскольку импульс не достигает коры головного мозга, человек не знает о его существовании. В результате импульс поступает в симпатическую нервную систему и возбуждает ее, вызывая состояние тревоги. В заключение можно сказать, что каждый человек — обладает собственным психическим механизмом, который использует при столкновении с окружающей средой. Личность – это карта ментального механизма каждого человека, набор схем, благодаря которым проявляется его индивидуальный разум.